как волк в овчарне. Подобная экологическая близорукость не была свойственна исключительно охотникам. Во многих частях света древние люди, знавшие лишь примитивные орудия труда, оказали на удивление сильное влияние на леса. За тысячу лет полинезийцы превратили остров Пасхи, расположенного в восточной части Тихого океана, из сочного леса, дававшего древесину для изготовления рыболовецких каноэ, пищу для многих видов наземных птиц и место для размножения 30 видов морских в неплодородную, заросшую травой пустошь. Больше не было ни деревьев, ни птиц. Царствовали голод, войны и каннибализм. Огромные каменные статуи так и лежат, брошенные в своих каменоломнях. Для их перевозки просто не хватило бревен. Город петров в Иордании – когда-то был процветающим и окруженным густыми лесами, пока люди не превратили их в пустыню. Империя Майя оставила на Юкатанском полуострове один лишь кустарник, чем нанесла себе смертельную рану. В каньоне Чако, штат Нью-Мексико, находится самое большое здание Северной Америки, за исключением небоскребов, разумеется. В нем насчитывалось 650 комнат и 200 тысяч огромных сосновых балок. Оно было покинуто еще до прибытия испанцев, а его местоположение, мягко говоря, озадачивает. Вокруг безводная пустыня, а сосен нет на 80 километров вокруг. Согласно археологическим исследованиям, строившие его анасази вынуждены были уходить за деревом все дальше и дальше. В итоге им пришлось построить 80-километровую дорогу, специально для того, чтобы таскать сосновые бревна к своим постройкам, постепенно разрушавшимся под воздействием ветров и засух. Наконец древесина кончилась, и цивилизация рухнула, а лес так и не восстановился. История изобилует доказательствами. Именно технологические возможности или низкий спрос – а вовсе не культура самоограничения удерживала племенные народы от чрезвычайной эксплуатации окружающей их среды. Экологические практики современного коренного населения тоже представляют собой не такое уж приятное зрелище, каковым их выставляет романтическая пропаганда. По-прежнему считается, что аборигены экономят ресурсы, соблюдают установленные нормы и практикуют ограничения, через религиозные обряды или ритуалы, на мой взгляд, пишет Ричард Нельсон. Имеющийся этнографический материал подтверждает существование у североамериканских индейцев общепринятой развитой традиции охраны природы и рационального использования ресурсов, а также основанной на религии экологической этики. Нам необходимо вновь открыть глубинную духовную связь с живым миром. Практически все телепрограммы о племенных обитателях дождевых лесов повторяют как само это утверждение, так и вытекающий из него вывод. Мол, только недавно и только на Западе люди отказались от традиции жить в духовной гармонии с природой. Приведу один пример. Работая над этой главой, я наткнулся на программу об обитающих в Эквадоре птицах гаоцинах и услышал, как голос за кадром говорил – Охрана вида для будущего использования – практическая философия, которую понимают все охотящиеся народы. Мистицизм, несомненно, играет важную роль в жизни аборигенов. Одни животные считаются приносящими удачу, другие – невезение. Сложные церемонии могут выполняться как перед, так и после охоты. Считается, что горы имеют чувства. Определенные существа табуированы. даже если они кажутся съедобными. Иногда в важной охоте предшествует половое воздержание или голодание. всё это, конечно, так. Но работает ли это? В трагедии Уильяма Шекспира «Генрих IV» Глендовер похваляется, будто может призвать духов из глубин мрака, на что Хоцпер замечает. «Что же, и я могу, как и любой другой». но явятся ли они, если их не звать? Даже если религиозная этика призывает к бережному отношению к природе и разумному использованию ее ресурсов, люди не всегда соответствуют своим идеалам. Христианство проповедует добродетель, но лишь немногие христиане ни разу не согрешили. Даже когда ритуалы, кажется, способствуют охране окружающей среды, Лучшим объяснением бережного к ней отношения, скорее всего, будет не умысел, а простое совпадение. Индейцы Кри, Квебек, например, меняют свои охотничьи угодья согласно результатам скапулемантии, чтению рун на раскаленной лопатке Карибу. Что любопытно, шаман, читающий по костям, велится племенникам избегать областей, где численность добычи из-за чрезмерной охоты резко уменьшилась. В результате от промысла в указанных местах воздерживаются, и популяция животных постепенно восстанавливается. Но если задуматься, дефектность этого примера очевидна. Имеет смысл избегать истощенных областей по самой эгоистичной и простой причине из всех – Там просто не на кого охотиться. Основная задача шамана – собрать сведения о том, какие конкретно регионы истощены, и с умным видом сообщить о них племени. Кости тут ни при чем. Они, подобны напыщенному языку юриста, лишь создают дополнительную ауру профессиональной незаменимости. На сегодняшний день проведено 4 исследования – специально посвященных природоохранной этике амазонских индейцев. Главным образом ученые старались найти доказательства систематического самоограничения, препятствующего чрезмерному уничтожению дичи. И все четыре отклонили эту гипотезу. Рей Хейме обнаружил, что охотники из племен Яномала и Якуана в основном проводят время в местностях, в которых животных больше – последние, как правило, находятся в некотором отдалении от деревни, а значит, чтобы добраться до новых охотничьих угодий, люди сперва проходят опустошенные области. Если бы они думали об охране природы, то игнорировали бы всякую дичь, попадающуюся им на пути. Но это не так. Яномала и Якуана всегда, без исключения, преследуют любое животное, на которое натыкаются в истощенных районах. при условии, конечно, что оно достаточно большое, и его поимка стоит затраченных усилий. Майкл Олвард обнаружил похожую модель у Перо, Перу, вооруженная дробовиками, предоставленными местным священникам. Луками и стрелами эти индейцы убивают топиров, пикари оленей, капибар, паукообразных обезьян, ревунов, агути и гока. Они тоже выказывают полное отсутствие всякого систематического ограничения в опустошенных областях рядом с деревней, игнорируя, впрочем, небольшую дичь, предпочитая не тратить зря драгоценные боеприпасы. Уильям Виккерс изучал племена сиона секоя Эквадор, в течение 15 лет и собрал материал о 1300 убитых животных. Самая большая база данных по амазонским охотникам. Не так давно он снова проанализировал их, в надежде найти доказательства этики охраны природы. Однако пришел к выводу, что аборигены ее не практикуют, ибо в этом просто-напросто нет необходимости. Плотность их популяции слишком низкая... А технологии слишком примитивные, чтобы вызвать последствия серьезнее истребления того или иного вида на очень ограниченной территории. В этом смысле их поведение экологически рационально, хотя религиозные убеждения тут ни при чем. Предполагается, что хороший шаман должен устранять нехватку добычи заклинаниями, а не говорить охотникам, чтобы они поменьше убивали, только в последние годы. Под давлением белых колонистов эти племена начали задумываться о необходимости охранять и беречь дичь в своих уменьшающихся лесах. Но опять-таки, основной мотив рациональный, а не религиозный. Охрана природы, убежден Виккерс, не стиль существования, а рациональная реакция на новые обстоятельства. Эллен Маклин-Стирман нашла, что Юкуи, Боливия – Исключительно безжалостные и недальновидные потребители. Они охотятся на беременных обезьян или обезьян с детенышами. Во-первых, их легче поймать. А во-вторых, плод считается деликатесом. Проявляют жестокость к раненым или пойманным животным. Рыбачат с помощью яда барбаска, без разбора убивающего всю рыбу в маленьком водоеме или пойменном озере. и запросто свалят целое дерево лишь для того, чтобы снять созревший плод. В прошлом на деревья залезали рабы. Кстати, поэтому-то в некоторых областях плодоносящие деревья теперь большая редкость. Романтики предпочитают верить, что поведение Юкуи нетипично, это плохие индейцы. Но такая политика, уверена Стирман, таит в себе еще больше опасностей. Она подразумевает зависимость земельных прав аборигенов от прохождения ими некоего теста на экологическую добродетель. А такое испытание не должен проходить никто. «Мы не любители природы», — говорит Никанор Гонзалес, лидер движения коренного населения. И в свой традиционный словарь мы никогда не включали понятие охраны природы и экологии. Случай Каяпа особенно поучителен». Романтически настроенные последователи Руссо сочли этих обитателей центральной Бразилии компетентными сторожами леса. Предполагалось, что они не только охраняли природу, но и создавали на травянистых территориях апец, заповедники для дичи и других ценных видов. Поэтому-то им и предоставили область под названием Менкрагноти площадью в 52 тысячи квадратных километров. а музыкант Стинг выделил 2 миллиона долларов на ее обустройство. Но спустя несколько лет Каяпа занялись продажей концессий золотоискателям и лесорубам.